Глава 17 Улика Пока Барак шел в медблок, он обнаружил гильзы, подпаленные от лазеров на стенах, фрагменты уже обрушившихся баррикад. Он не сомневался, что основную массу надзирателей отправили на задание, но кто бы ни остался, они отбивались изо всех сил, стараясь удержать крепость. Он не знал от кого, но с каждым годом банды становились все наглее, да и Миагр сам по себе едва ли являлся столпом закона и порядка. И многочисленные следы вторжения давали мало данных для дальнейших действий. С тех пор, как он последний раз заходил в эти залы прошло пятнадцать лет, в те времена участок 9 никогда не имел настолько осажденного вида. Барак знал местные ходы и срезал коротким путем, чтобы поскорее добраться до Яны. Но когда он наткнулся на гильзы, его цель изменилась. Нагнувшись осмотреть одну из гильз, Барак обнаружил осколки чего-то похожего на человеческую скулу, только сделанную из фарфора. Сперва он решил, что это, возможно, часть куклы или детской игрушки, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это кусок маски, который был отколот тяжелым ударом и пропущен при уборке. Он не знал банд, фишкой которых были бы фарфоровые маски, Однако уже утекло много воды. Двигаясь по участку, он миновал несколько эдиктов о розыске, такие обычно выдавали охотникам за наградой, поскольку эта порода в изобилии встречалась в Нижнем Стоке. Заказы на бродяг, вожаков банд и прочих рецидивистов поступали в таком изобилии, что хватало множеству частных подрядчиков. Было известно, что надзиратели время от времени привлекают помощь со стороны, если криминальный элемент находился вне их досягаемости или же они не имели возможности его схватить или убить. Барак не припоминал, чтобы видел там фарфоровые маски и вообще какие-либо маски, а потому решил, что ему может больше повезти в архиве. Медблок размещался на третьем этаже, но архив должен был быть на этом. С момента ухода из арсенала его главной целью было вернуться к Яне, ему не нравилась мысль о том, что рядом с ней или Маэлы, этот ублюдок Харата. Однако он нашел улику и знал, что должен последовать своим старым инстинктам. Разговор с Инквизитором заново разжег в нем страсть, которую он сам считал давно угасшей. Он был следователем и жаждал получить ответы. Ради истины. А потом он почувствовал запах. Поначалу тот был слабым, но его нельзя было с чем-либо спутать. Пахло гнилью и смертью. Следуя за ним, он оказался в архиве. Войти мешала запертая дверь. Поколебавшееся мгновение, Барак вышиб ее плечом. Замок сломался, но дверь заклинила что-то еще, и она приоткрылась всего на несколько дюймов. Смрад усилился, став настолько мерзким, что Барак ощутил рвотный позыв. Он снова задумался, насколько умно выламывать дверь. За все годы, что он был надзирателем, он ни разу не пошел против своих инстинктов. Он должен был узнать. Сделав шаг назад, он сделал два выстрела, оглушительно громко прозвучавших в тишине коридора, и разбил обе петли. Дверь завалилась назад, заскрипев старым металлом. Она гулко упала, оставив на своем месте прямоугольную пустоту. Барак подошел к ней. На пороге лежал шкаф для записей. Та преграда, что не давала ему войти. Он перелез по верху. Архив на втором этаже был в большей степени служебным. Надлежащие исторические записи хранились в подвале. Однако Барак решил, что маска и носивший ее преступник скорее могут быть упомянуты здесь. Впрочем, мысли о подробном изучении вопроса напрочь испарились, когда Барак обнаружил источник запаха. Дежурный капитан сидел за своим столом. а противоположная стена была покрыта содержимым его черепной коробки. Дрововик непроизвольно взметнулся вверх, щелкнул входящий в патронник заряд. Внутри ничего не двигалось, а вонь в воздухе была настоявшаяся. Дежурный капитан был мертв уже какое-то время и должно быть забаррикадировался, когда снаружи царила смерть. Замотав нос и рот старой барной тряпкой, барак двинулся на расследование. На столе рядом с дежурным капитаном лежал небольшой журнал в кожаном переплете. Барак подобрал его, аккуратно обойдя липкую лужу крови, которая загустела вокруг кресла мертвеца, будто сироп. В ней, наполовину погрузившись, лежал пистолет, но Бараку не до такой степени были нужны дополнительные боеприпасы, чтобы пытаться его достать. Использовать оружие покойника, в особенности то, из которого застрелились, было дурной приметой. Он пролистал журнал. обнаружив записи о криминальных действиях, имена информаторов, предположительные территории банд и нелегальные заведения, обычный материал. Отдельный раздел посвящался банде названной «Божественные» – религиозному культу, который стал чрезвычайной проблемой в областях. В записи упоминались поджоги, похищения. Божественные пророчествовали о бедах, и за то время, что их терпели, их влияние возрастало. А поведение становилось все менее и менее нормальным. Были произведены аресты. Получены признательные показания, надзиратели определили предположительно главное прибежище божественных – старую церковь на окраине Миагра у северной конечной станции Маглева. Планировалось взять это место штурмом и зачистить его, затоптать огонь, пока он не разросся в пожар. На этом поставили крест беспорядки. Равно как и последовавший кошмар. Из-за него чтение стало душераздирающим. Списки преступников сменились списками умерших — тех надзирателей, кто погиб в нарастающих гражданских волнениях. Упоминались отправки контингента не только в Миагар, но и в прочие пригороды Нижнего Востока, вроде Фэллоу или Драджа, а также в иные части Блэкгейста. Болезнь распространялась по всему Нижнему Улью. а большей части этого Барак уже знал или же догадался. Последний абзац фактически представлял собой предсмертную записку, а от непосредственно предшествующего ему барак похолодел как криолет. Он был настолько поглощен чтением, что не уловил смысл тихого шипения, с которым включился пикт-монитор в углу комнаты. Тот был разделен на четыре отдельных канала, каждый из которых отображал одну из зон здания участка. Три изображения были затянуты помехами, что означало потерю сигнала. Четвертое было зернистым, но показывало подвал и камеры. Ничего необычного в том, что дежурному капитану хотелось постоянно присматривать за заключенными. Только в этом случае большинство ламп было потушено. Барак вспомнил слова из журнала. «Похоже, что свет приводит их в возбуждение». Натриевые светильники в коридоре, ведущем к камерам, продолжали гореть. В черно-белой гамме пикт трансляции свет выглядел размытым. Но Барак все равно заметил шмыгнувшую мимо тень. На тот страх, что уже нарастал у него внутри, наложился новый, словно быстро усугублялась бактериальная инфекция. Он нажал несколько железных клавиш на панели рядом с экраном, переключившись на другую трансляцию, где был более широко виден коридор. В подвал пробрался писец, аркель. Даже при скудном разрешении трансляции он выглядел обезумевшим. Заключенные ведут себя раздражительно, настроение беспокойное и взволнованное. Он торопился, двигаясь в выступлении, время от времени останавливался почесать свой скальп или же прятался за угол стены, где слегка покачивался на пятках. Регулярные жалобы на головную боль. Он избегал света или отворачивался от него, когда оказывался слишком близко. Вспышки насилия, несколько смертей. Он шарил во мраке, что-то выискивая. «Мы потеряли четырёх надзирателей, которые пытались их сдержать. Не смогли до них добраться. Слышали их крики. Прости нас, трон, мы бросили их». Аркель нашёл второстепенный генератор. «Пришлось запереть камеры. Слишком много. Император, помоги нам». Аркель дёрнул рычаг. Свет мигнул раз, другой, делая, видимым то, что было в камерах, а затем загорелся стабильно. Из звук с динамиков участка вырвался голос перегонщика и Барак едва не уронил дробовик. Он дрожал, его так не трясло уже 15 лет. Нет, неправда, трясло совсем недавно, в святом тупичке. У него в мозгу отпечаталась последняя строчка из журнала — «Они поедали друг друга». Запихнув журнал в карман, Барак побежал. Он несся по залам здания участка, тяжело дыша, пока не добрался до медблока. нам надо убираться задыхаясь произнес он когда ворвался внутрь а затем нахмурился полностью осмыслив происходящее где харата